Глава 44. Суббота, 12 августа, 20.30, 21.30. Субботний вечер в ресторане «Тоска» в Шорхэме был в самом разгаре. Все до единого столики заняли местные завсегдатые или жители соседнего Брайтон-энд-Хоуф. Заведение одно из лучших в графстве расположилась на оживленной центральной улице и славилась отменной итальянской кухней. Длинный узкий обеденный зал тянулся вглубь к открытой террасе с видом на реку Адур. Владелец Энвер Годанчи, энергичный мужчина 45 лет, в очках, с модной небритостью в бело-синей рубахи на выпуск и свободных черных хлопковых брюках, бегал от кухни к посетителям приглядывая за всем и стараясь, чтобы растущий легион его постоянных посетителей остался доволен. Бизнес переживал подъем. Настолько, что Энвер прикупил соседнее здание, снес в стену и устроил второй обеденный зал, который сегодня заполняли албанцы. Он регулярно проводил для соотечественников албанские вечеринки, Их национальный флаг с двуглавым орлом висел над плакатом с такой же эмблемой надписью «Албанцы в Сассексы». Годанчи прошел большой путь с тех пор, как приехал в Соединенное Королевство 20 лет назад, спасаясь от войны в Косове. Поработав сначала в пенитенциарных органах, а потом в социальной службе в конце 90-х, Он провел три года на кухне одного из итальянских ресторанов Брайтона, прежде чем набрался духу и открыл собственный бизнес. Теперь, зная, что любят поесть люди, и создавая уютную атмосферу, в которой они чувствовали себя почетными гостями, он не только расширил ресторан, но недавно купил здание в соседнем Саутуике, где бизнес тоже шел в гору. Появившись из кухни с массивной пиццей для молодежи, празднующей день рождения, Годанчи приметил знакомую фигуру. В ресторан решительными шагами вошла короткостриженная женщина лет пятидесяти в черной футболке и комбинезоне. Волосы были уложены гелем. На левой руке виднелась татуировка головы пожилой женщины в окружении цветов. На груди поблескивал круглый металлический значок с изображением двуглавого орла и надписью «Албанцы в Сасексе». Годанчи отнес пиццу и поспешил к гости констеблю Ники Денеро, которая была связующим звеном между полицией и албанской диаспорой Сасекса. Многие годы местные албанцы полицию избегали. Приехав из страны, где царила диктатура, а коррумпированная полиция славилась жестокостью, многие албанцы не верили, что стражи порядка могут быть честными и действительно заботиться о людях. Соответственно, они никогда не шли с проблемами в официальные органы, предпочитая разрешать конфликты самостоятельно. Поворотным моментом для констебля Денэро стал случай 5 лет назад, когда в два часа ночи из окна съемной комнаты на пятом этаже выпал, а скорее был вытолкнут на прутье решетки, мужчина-албанец. Прибыв на место происшествия первой, она осталась рядом с пострадавшим, который чудом еще дышал, и вместе с ним поехала в больницу, где он умер. Пытаясь выяснить обстоятельства смерти, Денеро натолкнулась на глухую стену молчания. Это стало началом ее личной миссии. Она задалась целью сломать недоверие перед полицией, а также избавить албанцев от закрепившейся за ними дурной славы. И сильно преуспела в обоих направлениях, во многом благодаря поддержке и помощи Энвера Годанчи. Приветствовала она его на албанском языке. «Ники!» «Рад тебя видеть. Ты на албанскую вечеринку?» «Вообще-то нет. Мы можем поговорить без свидетелей?» «Конечно». Он провел ее через кухню, в крошечную комнату отдыха, где стояли стол, четыре стула и висел на стене телевизор. «Выпьешь?» «Нет, спасибо». «Итак». «Очень серьезная ситуация», — озабочена начала Деннеро. «Сегодня во время матча с Амэкса похитили 14-летнего подростка. Его лучшего друга зовут александр Дервиши. Он ссыл Джорг дервиши Веселость Годенчи мгновенно испарилась. На лице мелькнула тень беспокойства. «Джорг дервиши Знаешь его?» «Конечно. Кто ж его не знает?» «Плохой человек?» Годенчий тревожно оглянулся, словно опасаясь, что их подслушают. «Очень. Что тебе известно?» Он пожал плечами. «Мы с друзьями держимся от него подальше. Торгует всем подряд. Женщинами, наркотиками не перечесть. Морочит людям голову. Приезжаешь навстречу заранее, говорит, что ты опоздал. Опаздываешь, заявляет, что слишком рано. Дает в долг под сумасшедшие проценты. Не из тех, с кем я хотел бы вести дела. Мои друзья того же мнения. Энвер, мне нужна твоя помощь. Мог бы ты потихоньку выведать, знаком ли кто-нибудь из здешних посетителей с независимым финансовым консультантом, Кипом Брауном. Или, может быть, они знают кого-то, кто имел с ним дело. Только очень важно, чтобы это никуда дальше не пошло. Доверься Кипу. Чувак из рекламы, который обещает дешевую ипотеку и кредиты на машины? Он самый. Поспрашиваю. Спасибо. Скажи, что им ничто не грозит. Мне просто надо знать. Годенча ответил ей пристальным взглядом. «Ладно, я тебе верю. Передай им, что они тоже могут мне верить». «А почему тебя интересует Джорг Кшидервиш?» «Не могу сказать». «Угадай». Он недоуменно покачал головой. «Хочешь, чтобы я попросил своих друзей тебе доверять? А сама мне не доверяешь?» «Как так?»